Прядь шестнадцатая. извест Фольда раскинуло стан в каменистой долине на границе Хадаландой и Хрингарики. Вчера в полдень два конунга принесли жертву Одину, черного бычка и жертвенный пир в свете костров. С песнями скальдов, плясками и поединками шел до глубокой ночи. Сегодняшний день был выделен для поправки здоровья, а уже завтра – Хальдану Черному и его племяннику Рёгнвальду Достославному предстояло вступить на землю Сигурда Оленя и присоединить к своим владениям еще один фюльк. Историческая область Древней Норвегии под властью племенного вождя. Обходя воинский стан, Хальдан поглядывал на небо. Не летят ли два ворона, черный и белый? Не несут ли ему знак о будущей битве? Но знамений не было только сыпал мелкий скучный дождь, не дававший поднять глаза. Низко надвинув на лицо хут из толстой шерсти, Хальфден с его выдающимся носом, блестящим от дождевых капель, как никогда напоминал несколько промокшего, но бодрого ворона, нацеленного на добычу. Из-за дождя костры для приготовления пищи приходилось прикрывать сверху щитами, но дыма от сырых дров было больше, чем огня. В душном мареве, пропитавшем сумерки, Хальфдан едва разглядел шатёр Рёгнвальда из белой, пропитанной жиром шерсти, отталкивающую воду со стягом на высоком древке возле входа. «Кто идёт?» – издали крикнули дозорные, выставив копья. «Хальфдан Кононг!» – ответил идущий впереди Хирдман-телохранитель. Дозорные убрали копья, освобождая дорогу. За несколько шагов было слышно, как внутри знакомый голос вдохновенно распевает. И говорят, Ингвар Конунг жертвой стал, мужей сюслы. Эстафрать рядом с камнем разбила в бою Ясналикова. Сага об инглингах. Хирдман поднял тяжелый полог шатра и держал, давая Конунгу пройти. «Матерь троллей! Рёнгвальд!» — воскликнул Хальфдан, войдя в шатёр и выпрямившись. При его появлении пение прервалось, скальд Тьёдальф отложил арфу и почтительно поклонился старшему из своих вождей. «Тебе ещё не надоело?» Рёгнвальд слушал пение лёжа с чашей пива в руке. При виде дяди он тоже встал, не так проворно, как скальд, несколько лениво и приветствовал Хальфдана кивком. Будучи ровесниками, дядя и племянник держались друг с другом скорее, как братья. Вид у Ренгольда был расслабленный и довольный. Румяное лицо сияло своим особенным светом покоя и здоровья. «Как же может надоесть слава предков? Садись, родич, выпей со мной!» «Мы сегодня достаточно пили, не говоря уж про вчера». Хальфдон скинул капюшон на спину, сел на шкуры, скрестив ноги, и провел ладонью по своему знаменитому носу, стирая дождевую влагу. «Ты выучил наизусть все смерти наших предков. Может, пора уже подумать о своей?» «Своей смерти?» — хохотнул Рёнгвальд. «Своей славе!» Слуга Рюнгвальда подал Хальфдену небольшой рог с пивом, и тот, пусть и не хотел больше пить, отхлебнул, чтобы не обидеть племянника. «Одно без другого бывает редко. Возможно, завтра мы встретимся и с тем, и с другим». «И тут ты воображаешь, как сидишь среди этих славных людей». Хальден насмешливо окинул взглядом походную лежанку Рёнгвальда с резными столбиками и узорными тканными одеялами, а потом глянул на крестовину, где висело роскошное оружие племянника и отделанный чеканными золотыми пластинами шлем. «Ну а где же ещё мне быть? Я же их потомок!» «И ты, конечно!» — поспешил добавить Рёнгвальд. «Где ты столько ходил? Я тебя заждался!» «Боялся, мясо пересохнет!» «Тьёдальф!» — окликнул он Скальда. «Скажи там, чтобы подавали». Проверял дозоры. При упоминании мяса Хальда нащутил, что и впрямь проголодался. «Здесь нужна осторожность. До да владе Сигурда два шага, и он наверняка уже знает о нас». «Звери и птицы ему рассказали?» «Не удивлюсь, если его войско уже где-то рядом. И если правда то, что я о нём слышал, «Он не побоится напасть на нас первым». «Ну и тогда нас почетом примут в Алгаале», — Рёгнвальд беззаботно махнул рукой. «Я привык сам назначать время и условия битвы. Не хотелось бы, чтобы твой скальт потом про нас пел. Хрингафрадь близ долины разбила в бою хальвдана с Рёгнвальдом» мужей беспечных, занятых пивом, опасность проспавших. «Да ты посрамишь любого скальда!» Рёгнвальд рассмеялся, но несколько натянуто. Его дядя шутил, но Рёгнвальд в этот миг с режущей ясностью осознал, как легко перескочить тончайшую грань поэтического слова и слушателя песни стать её героем, попасть в перечень павших инглингов, куда уже вошло так много его славных предков. И в этом тоже между дядей и племянником наблюдалось разительное несходство. Хальфден был довольно равнодушен к хвалебным песням о предках, но нисколько не боялся к ним присоединиться, в то время как Рёгнвальд, слушая песни, предпочёл бы украшать собой этот перечень как можно дольше. От мысли о вечности Волгали конунгов отвлекло появление дренгов. Молодые войны, младшие сыновья бондов, лишённые земельного наследства и добывавшие имущество сами. С котлами мясо. Устроив навес из веток и паруса, те полдня томили над углями тушу козы и теперь принесли её, разрубленную на куски. Хальфдан, будь один, ел бы прямо из котла или положил бы свой кусок на щит, но Рёгнвальд, любивший удобство, и в поход брал с собой разные блюда и серебряные кубки. Родичи выбрали себе по куску, пожаловали мясо, тьёда, льва, остальное отдали хирдманам. Все принялись за еду, беседа на время прервалась. «Кто идёт?» – послышался снаружи голос дозорного. Хальфден поднял голову даже за едой он оставался на стороже. «Важная весть для Хальфдена Конунга», – ответил чей-то голос – усталый и подавленный. Вот оно. Я так и думал. Хальден отшвырнул кость, вытер руки об одежду и в тот же миг оказался на ногах. Сигурд на подходе. Он шагнул к пологу. Рёгнвальд проводил его глазами, держа кусок у открытого рта, позабыл откусить. В его светлых глазах появилась растерянность. Только что между ним и битвой лежала долгая темная ночь, и вот битва уже здесь. Полок отодвинулся в шатер, шагнул человек в плаще, источающем запах мокрой шерсти, и почти наткнулся на ждущего его Хальвдона. Что? – спросил тот. Сигурт Ален идет к нам? Близко они? Сколько у него войска? О, Хальвдон Конунг, ошарашенный, пробормотал посланец. Лицо его показалось Хальфдану смутно знакомым. «Хальфдан Конунг», — посланец опомнился, — «не помнишь меня? Я Берктор, прибой, человек, Альрика, рукавицы, воспитателя твоего сына, Харальда, Конунга Согана». Хальдан посмотрел на него с недоумением, будто посланец заговорил на языке лопарей. Мысли его были с Игурдом Оленем, и он даже не сразу вспомнил, кто такие Альрик и Харальд. «Согна? Ты из Согна?» «Да, Конунг. Аллерик-руковица меня прислал к тебе». «Зачем?» «В мыслях Хальдван Аллерик в далеком Согне никак не вязался с близкой битвой». «Я привез очень плохую весть. Конунг, не вини меня. Я только исполняю то, что мне поручено. Это касается твоего сына, Харальда Конунга». «Что такое?» Хальден уже понял, что к нему привезли вести совсем не оттуда, откуда он ждал, и сосредоточился. «Судьбы людские в руках Норн, Конунг. Твой сын Харальд...» Он упал с коня во время скачки и разбил голову о камень. Его подняли уже мёртвым. Рёгнвальд в изумлении выпрямился, его лицо вытянулось. Хальден сперва застыл столбом потом медленно сел на шкуры. Его лицо тоже переменилось, взгляд устремился вдаль. Несколько раз он глубоко вздохнул, сглотнул, стараясь взять себя в руки. Десятилетний Харальд был его единственным сыном. Он рос здоровым ребенком и много обещал в будущем. И вот его больше нет. В один миг хальдан остался без наследника а Согн — бесконунга. Дряхлого старика сменил маленький ребенок, но вырасти и стать воином ему было не суждено. И это было не просто несчастье отца, который нежданно лишился сына. Под угрозой оказались завоевания Хальфдена, ведь без власти остался строптивый Согн, где жители привыкли добывать средства разбоем на торговых путях и каждый морской конунг мнит себя ровней настоящим конунгом, потомком богов. Мысли о последствиях этой смерти оттесняли горе. Хальден сосредоточился на них. Нельзя дать горю разрастись и поглотить его, а гибели мальчика привести к его худшим последствиям. Из-под этих мыслей всплыл холодным комом страх. Сперва тесть, Харальд Золотая Борода потом жена, Рагнхельд, а теперь и сын. Злые дисы отняли у Хальфда на всех родичей, которых принес ему брак с дочерью старого Харальда из Согна. Чья-то могучая рука нанесла ему уже третий губительный удар. Кто-то из богов или великанж ополчился на него и не намерен оставить в покое, пока не сокрушит весь его род. Кто это? Чем он досадил кому-то из жителей верхних или нижних миров? И не напрасны ли все его усилия, если непредугаданный удар невидимой руки всё равно разнесёт в прах всё, что он добьётся? Но даже зная он точно о неизбежности гибели, это ведь не повод опустить руки. Напротив, наивысшую славу получает тот, кто упорно борется с самой злой судьбой. Однако, кто бы не был в этом виновен, «Уж согну он не позволит отнять». С этой мыслью хальфдан снова встал на ноги. «Какое несчастье!» — с растерянностью бормотал Регнвальд. «Так внезапно! Должно быть, какие-то ведьмы сгубили мальчика злым колдовством!» Ари, не слушая племянника, откликнул Хальфдон своего Хирдмана. «Созови сюда вождей и дружин! Нам нужно немедленно держать совет!» «Что ты думаешь теперь делать?» — не удержался от вопроса Ренгнвальд. «Я ещё не решил». Хальден смотрел перед собой, на лице отражалась напряжённая работа ума. И как никогда он был похож на ворона Одина, разведавшего важные вести для своего господина. «Но может так случиться». Что Сигурду придется обождать встречи с нами.